По нашим наблюдениям, течка наступала у нее через каждые два с половиной месяца. Нам говорили, что о состоянии львицы можно догадаться по громкому мурлыканию. Но хотя у Эльсы течка была уже два раза, мы не слышали никакого особенного мурлыкания. Зато у нее появлялся характерный запах, и она прилежно метила кусты. Вскоре после приключений с дикими львами, Нуру рассказал, что когда они утром пошли на прогулку, Эльса вдруг стала рычать на него. Явно хотела одна уйти в холмы. Несмотря на зной, львица быстро исчезла среди скал, и он потерял ее след. Днем мы отправились туда и тоже быстро сбились со следа. Пробовали звать ее, но услышали в ответ странное рычание, не похожее на голос Эльсы, ажи. А через несколько минут она спустилась с горы, приветствуя нас своим голосом. Подошла и упала на землю тяжело дыша. На лапах, плечах и шее у нее были длинные кровоточащие царапины, на лбу две ранки, следы зубов. От нее пахло гораздо сильнее, чем обычно во время течки. Отдышавшись, Эльса, как всегда, потерлась у наших коленей и помурлыкала, словно говоря, «Послушай». Что со мной было? Уверившись, что мы восхищены ею, она заснула и проспала 2 часа. Видимо, Эльза встретилась со львом, и наш зов разлучил их. Ещё через 2 дня она исчезла на целые сутки. Когда мы наконец отыскали её следы, то увидели по нему, что она была в обществе чужой львицы. В той поры Эльса все чаще исчезала на ночь. Мы подъезжали к ее излюбленным убежищем на машине, звали ее, но она редко выходила на зов. Иногда бродила где-то по двое, по трое суток, не ела, не пила. Приближался сезон дождей, когда воды станет всюду вдоволь, как бы нам вовсе не утратить власть над Эльсой. Нужно было искать какое-то решение, тем более, что в мае Нам пришлось уезжать в отпуск. Эльсе было уже 2 года 3 месяца, почти совсем взрослая. Мы с самого начала знали, что не сможем всегда держать её в Исиоле, не затачая в неволю. Поначалу мы задумали отправить Эльсу к сёстрам в Роттердам и даже заранее всё приготовили на случай, если потребуется сделать это быстро. Но теперь она по-своему распорядилась своим будущим, и надо было придумать что-то другое. Нам удалось вырастить Эльсу в естественной для неё обстановке. Она хорошо чувствовала себя в буше, и теперь дикие львы как будто готовы принять её в своей компании. Похоже на исключение из правила, которое гласит, что дикий зверь, воспитанный людьми, неизбежно будет убить своих сородичей так как от него пахнет человеком, и он не приспособлен к жизни в дизрастых. Почему бы не попытаться приучить её жить самостоятельно на воле. Мы решили провести вместе с Эльзой ещё 2-3 недели и уже потом, если всё будет в порядке, ехать в отпуск. Здесь обычно принято выбирать для отпуска какое-нибудь место в Никении, чтобы сменить климат. Но где выпустить её? Район Иссиола слишком густо населен. Правда, мы знали место, куда большую часть года не заходили ни люди, ни скот, и где было много диких животных, особенно львов. Мы получили разрешение перевезти туда Эльсу и стали готовиться. Нужно было поспешить, так как со дня на день могли начаться дожди. Нам предстояло проехать около 550 километров, пересечь Нагорье в Рифт-Валле, миновать много сев. Чтобы Эльсе не докучали любопытно и чтобы не страдать от жары, мы решили передвигаться ночью. Выезд назначили на 7 вечера, но Эльса рассудила иначе. Напоследок мы пошли с ней прогуляться до ее любимых скал через долину. Здесь я в последний раз сфотографировала Эльсу на ее родине. Она не любила сниматься и не любила, когда ее рисуют. Увидит, что на нее направлен противный блестящий ящичек и отвернется или прикроет морду лапой, а то и просто уйдет. Последний день в Исиола мы основательно надоели ей лейкой, и теперь львица отыгралась. Я на секунду оставила фотоаппарат без присмотра, Эльса тотчас схватила его и умчалась прочь. Мы уже решили, что больше не увидим своей драгоценной лейки. В той части, возможно, с нехитростями, мы пытались убедить львицу вернуть нам аппарат. Куда там? Она только ещё сильнее трясла его в зубах или начинала жевать даже его между лапами. Уже не помню как, но нам всё-таки удалось выручить львицу. Удивительно, что она не так уж сильно пострадала.